Страх жизни. В силу своей глупости, каждый из сильных мира сего пытается себя увековечить при жизни, одаривая себя за непризнанные заслуги. Дворцы, воины, территории, люди — это знак престижности в мире глупого потребления и страх перед концом их жизни. Хотя есть религия, которая в разной мере сулит в различных конфессиях разные привилегии тем или иным, уверовавшим избранным чем с удовольствием пользуются все, даже те, кто знаком с наукой. Но единственное действенное средство у религиозных течений против смерти — это вера. А вот биологический аспект смерти они как бы не замечают. Зато религиозные учения сплошь и рядом стоят против науки и изучения возможностей продления жизни людей. Биологическая смерть или истинная смерть представляет собой необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и тканях — Википедия. То есть верить в религию, по их мнению, нужно снабжать финансово их метафоричные учения «необходимо», а взамен адепты получат образное выражение «рая» или блаженства. Что ж, платить и поклоняться тому, что сложно доказать и опровергнуть — личное дело каждого. Но быть двуличными в мире, где, возможно, мы обладаем всеми навыками и возможностями клонировать, трансплантировать органы ткани, экспериментировать с клетками, ДНК, атомами и самой структурой жизни — непростительно. То есть религия запрещает человечеству быть биологически более независимыми и внушает о вселенской каре каждого адепта той или иной религии, хотя про Вселенную не знает толком ничего. Одно из множества выставленных против него обвинений — учение Бруно о бесконечности Вселенной и множестве миров. 9 февраля инквизиционный трибунал своим приговором признал Жордана Бруно раскаявшимся упорным и непреклонным еретиком. Бруно был лишён священнического сана и отлучён от церкви. Его передали на суд губернатора Рима, поручая подвергнуть его наказанию без пролития крови, что означало требование «жечь живым». В ответ на приговор Бруно заявил судим. «Вероятно, вы с большим страхом выносите мне приговор, чем я его выслушиваю». В дошедшем до смертном приговоре не упоминаются гелиоцентрическая система и вообще наука. По решению Светского суда 17 февраля 1600 года Бруно предали сожжению в Риме на площади цветов, итальянская Кампо Дей Фиори. Палачи привели Бруно на место казни, привязали к столбу, что находился в центре костра железной цепью, и перетянули мокрой верёвкой, которая под действием огня стягивалась и врезалась в тело. Википедия. Страх жизни не чушь также и правителям тоталитарных режимов. Ведь чем дольше и лучше живёт их подданный, каким бы он необразованным ни был, в итоге он придёт к общему знаменателю, что им управляют и паразитируют на его жизни. Смерть и скоротечность жизни — лучший манипулятор для масс. Также в любой момент можно внушить верующим и пропагандировать, что этот человек — страна, культура, раса, враг, и при свержении этого врага всё станет намного лучше у всех адептов-подстрекателя. Игра на истребление себе подобных людей во благо всего лишь кучки боязливых гордецов. С точки зрения основных мировых религий, христианство ислам, буддизм, клонирование человека является или проблематичным актом, или актом, выходящим за рамки верования и требующим у богословов чёткого обоснования той или иной позиции религиозных иерархов. Ключевым моментом, который вызывает и наибольшее неприятие, является цель клонирования, искусственное создание жизни противоестественным способом, что является попыткой переделать механизмы с точки зрения религии, созданные Богом. Также важным отрицательным моментом является создание человека лишь для немедленного умершвления при терапевтическом клонировании и практически неизбежное при современных методиках создание сразу нескольких идентичных клонов, как и при ЭКО, которые практически всегда убиваются. Точку зрения части буддистов выразил Далай-Лама 14. -й. Что касается клонирования, то как научный эксперимент оно имеет смысл — если принесёт пользу конкретному человеку. Но если применять его сплошь и рядом, в этом нет ничего хорошего. В то же время некоторые нерелигиозные течения, райэлиты активно поддерживают разработки по клонированию человека. Википедия. Но душа, по мнению всех религий, может быть только в двух-четырёх состояниях — ад, рай или чистилище, или перерождение. Что же дата знает о смерти биологической оболочки и бессмертии информации?